Глава 62. Дикий принц. Под вечереющим небом через лес из мертвых сосен, в котором ветер устраивал заносы высотой до пяти футов, пробирались две фигуры. Сестра не убирала часы и компас, и постоянно держала направление на юго-запад. Позади в нескольких шагах шел пол, неся походную сумку, переброшенную через плечо, и следя за тем, что делается у них за спиной и по сторонам, чтобы не попасться затаившимся животным. Он знал, что те идут по их следам и преследуют от самой пещеры. Он видел только какие-то быстрые мелькания и не мог сказать, сколько их было и каких но по запаху чувствовал присутствие зверя. Он держал на готове в руке, одетой в варежку, с отдельным указательным пальцем, револьвер калибра 9 мм. Сестра определила, что светлого времени осталось еще час. Они шли почти 5 часов, если верить часам, которые им дал Робин, и она не знала, сколько миль они прошли, но прогулка была мучительной, и ноги ее были словно налиты свинцом. От усилия при переходе через скалы и снежные заносы она вспотела, и теперь треск льда на одежде вызвала воспоминания о рисовых хлопьях похрустывание и хлопки. Она вспомнила, как ее дочь любила рисовые хлопья. Мама, они словно бы разговаривают. Она усилием воли прогнала гостей из прошлого. Не видно было признаков жизни, но вокруг рыскали эти твари голодными глазами следя за ними в сгущающихся сумерках. Когда станет темно, звери осмелеют. «Один шаг», — говорила она себе, — «один шаг, потом следующий, и только так ты сможешь дойти, куда нужно». Она снова и снова повторяла это про себя в уме, в то время как ноги продолжали нести ее, словно работающая машина. Она крепко держала свою походную сумку, ее левая рука была судорожно сжата в этом положении, и сквозь кожу она ощущала очертание стеклянного кольца. Она набиралась оттуда сил, как будто это было ее второе сердце. «Свон», — подумала она, — «кто ты? Откуда ты пришла? И почему меня привело к тебе?» Если действительно ее прогулки во сне привлекли ее к девушке по имени Свон, то сестра не имела представления о том, что она скажет этой девушке. «Привет», — пыталась она репетировать, — Ты меня не знаешь, но я прошла половину этой страны, чтобы найти тебя. И я надеюсь, что ты этого достойна, потому что, боже мой, как я хочу лечь и отдохнуть. Но что, если в Мэризрест нет девушки по имени Свон? Что, если Робин ошибся? Что, если эта девушка всего лишь прошла через Мэри's и к тому времени, как они попадут туда, уже, может быть, уйдет? Она хотела ускорить шаг, но ноги ее не слушались. «Один шаг, один шаг, потом следующий, и только так ты сможешь дойти, куда нужно». От резкого визга в лесу у нее душа ушла в пятки. Она обернулась на шум, услышала, как визг перешел в пронзительный звериный вой, а потом в хихикующее бормотание, свойственное гиене. Она подумала, что видит в темноте пару жадных глаз, а не зловеще блеснули, прежде чем скрыться в лесу. «Скоро стемнеет», — сказал ей Пол нам надо найти место для лагеря. Она пристально посмотрела на юго-запад. Ничего, кроме искореженного пейзажа с мертвыми соснами, скалами и снежными наносами. Похоже, туда они не дойдут. Она кивнула, и они стали искать убежище. Лучшее, что они могли найти, было углубление, окруженное валунами с острыми камнями. Они отгребли снежную стену высотой в три фута, а потом вместе стали собирать сухие ветки для костра, а вокруг них из леса эхом отдавались пронзительные крики по мере того, как звери стали собираться, как лорды, за праздничный стол. Они собрали небольшую кучку веток, обложили ее камнями, и пол капнул сверху бензином. Первая спичка, которую он чиркнул по камню, вспыхнула, зашипела и потухла. Они остались только с двумя. Быстро наступала темнота. «Вот», — сказал кратко Пол. Он щиркнул второй спичкой по камню, на котором стоял на коленях, готовый другой рукой сразу же прикрыть пламя. Она вспыхнула, зашипела и сразу же стала гаснуть. Он быстро поднес слабеющее пламя к веточке в кучу палок, встал над ними на колени, как первобытный человек, молящийся перед алтарем духу огня. «Гори ты, сволочонка!» — прошептал он сквозь стиснутые зубы. «Давай, гори!» Почти весь огонь угас, только маленький язычок плясал в темноте. А потом вдруг хоп, загорелось несколько капель бензина, и пламя, как кошачий язычок, охватило ветку. Огонь затрещал, зашумел и стал расти. Пол добавил еще немного бензина. Взвился язык пламени, огонь запрыгал от палки к палке. Через минуту у них был и свет, и тепло, и они грели свои застывшие руки». «Мы попадем туда утром», — сказал Пол, когда они разделили сушеное беличье мясо. Вкус был, как у вареной кожи. Клянусь, нам осталось около миля. «Может быть». Она открыла крышку банки с печеными бобами универсальным ножом и вытаскивала их оттуда пальцами. Они были маслянистые и имели металлический вкус, но казались хорошими. Она передала банку Полу. «Надеюсь, этот детский компас работает». Если это не так, то мы шли по кругу. Он уже думал об этой возможности, но теперь пожал плечами и стал набивать рот бобами. Если этот компас отклонялся хоть на волосок, осознавал он, то они уже могли пропустить Мэри Зрест. Мы уже прошли 7 миль, сказал он ей, хотя совсем не был в этом уверен. Завтра узнаем. Правильно, завтра. А на первой осталось ночью сторожить, пока пол спал огня и сидела спиной к валуну, держа с одной стороны от себя магнум, а с другой – дробовик. Под тяжёлым щитком маски Иова лицо сестры болело от боли. Скулы и челюсть пульсировали. Жестокая боль обычно проходила за несколько минут, но на этот раз она усилилась до того, что сестра вынуждена была опустить голову и застонать. Снова в седьмой или восьмой раз, за последние несколько недель, Она почувствовала резкие разламывающие толчки, которые, казалось, проходили глубоко под маской Иова, вниз через кости лица. Все, что она могла сделать, это стиснуть зубы и терпеть боль, пока она не пройдет. А когда та, наконец, ушла, она дрожала, несмотря на огонь. «Это плохо», — подумала она. Боль усилилась. Она подняла голову и пробежала пальцами по маске Иова. Узловатая поверхность была холодной, как лёд на склонах спящего вулкана, но под ней чувствовалась горячая и чувствительная плоть. Так как на голове безумно зудела, она сунула руку под капюшон своей куртки-парки, чтобы дотронуться до массы тех образований, которые полностью покрыли её череп и стали расти ниже, по задней части шеи. Она старалась забраться пальцами под коросту, И скребла до тех пор, пока не пошла кровь. «Если натянуть парик на мою лысую голову, — подумала она, — то я ещё буду выглядеть, как выпускница в какой-нибудь старинной школе». Её настроение неустойчиво балансировало в течение нескольких минут между слезами и смехом. Но смех победил. Пол сел. «Уже моя очередь?» «Нет, ещё часа через два». Он кивнул, снова лёг и почти сразу же уснул. Она продолжала прощупывать маску Иова. Под ней она ощущала, как будто её кожа горит. «Кожа, которая ещё у меня осталась», — подумала она. Иногда, когда боль была особенно острой, и её плоть под маской Иова будто бы кипела, она могла почти поклясться, что кости приходят в движение как фундамент у неустойчивого дома. Она могла почти поклясться, что чувствует, будто форма её лица изменяется». Заметив мелькнувшее движение справа, она снова сосредоточила свое внимание на мыслях о выживании. Кто-то на расстоянии издал глубокий гортанный лающий звук, и ему ответил другой зверь звуком, похожим на плач ребенка. Она положила дробовик на колени и посмотрела на небо. Там не было ничего, кроме темноты, а только гнетущее чувство нависающих низких облаков, похожих на черный поток в кошмарах клаустрофобии. Она не могла припомнить, когда она в последний раз видела звёзды, может быть, с тёплой летней ночью, когда она жила в карточном домике в Центральном парке. Или, может, она перестала замечать звёзды задолго до того, как их закрыли облака. Она скучала по звёздам. Небо без них было мёртвым. Без звёзд почему можно было загадывать желание? Сестра протянула руку к костру, и поёрзала около валуна, чтобы поудобнее устроиться. Этот отель не был удобным, но ноги уже не так болели. Она поняла, как она устала и сомневалась, что сможет пройти ещё 50 ярдов. Но огонь горел хорошо, на коленях у неё был дробовик, и она к чертям разнесёт любую тварь, которая посмеет приблизиться. Она положила руку на чехол и провела рукой по контуру стеклянного кольца. «Завтра», — подумала она, — «Завтра мы узнаем». Она прислонила голову к скале и стала следить за тем, как спит пол. «Удачи тебе», — подумала она, — «ты ее заслуживаешь». Мягкое тепло от костра успокаивало ее. В лесу было тихо. И глаза у сестры закрылись. «Всего на минутку», — сказала она себе, — «не будет никакого вреда, если я отдохну на...» Она села прямо, как стрела. Огонь перед ней превратился в несколько красных угольков, и холод пробирался сквозь одежду. Пол съежился и все еще спал. «О, Боже!» – подумала она ее, – охватила паника. «Надолго я отключилась». Она дрожала, суставы ее дергались от холода. Она встала, чтобы добавить в костер веток. Осталось только несколько маленьких, и когда она встала на колени и разложила их среди угольков, Она почувствовала позади быстрое кошачье движение. Мышцы напреклись сзади у нее на шее. И она теперь с болезненной уверенностью знала, что они с полом теперь не одни. Сзади был кто-то, притаившийся на камне, и она оставила оба ружья там, где сидела. Она глубоко вздохнула, решила передвинуться, повернулась и устремилась за дробовиком. Она схватила его и обернулась к огню. Фигура, сидевшая со скрещенными ногами на вершине валуна, как бы сдаваясь, подняла руки в перчатках. На камнях лежала винтовка, и человек был одет в знакомое коричневое пальто с заплатками и капюшоном, защищающим лицо. — Надеюсь, что сон доставил тебе удовольствие, — сказал Робин Оукс. «Что — Что-что, — мигая встал пол, — а? — Молодой человек, — хрипло сказала сестра. «Ещё секунда, и я отправила бы вас в гораздо более тёплое место, чем здесь. И давно ты тут сидишь?» «Достаточно давно, так что тебе следует радоваться, что у меня не четыре ноги. Если один спит, то другому нужно сторожить, иначе оба погибнут». Он посмотрел на поло. «А к тому времени, когда ты проснёшься, то уже будешь мясом для рыси. Я думал, вы оба знаете, что делаете. С нами всё в порядке». Сестра убрала палец с спускового крючка и отложила оружие. Все внутри нее колыхалось, как студень. «Конечно!» Он взглянул через плечо и крикнул в лес. «Ну, идите сюда!» Из леса возникли три закутанные фигуры, вскарабкались на валун рядом с Робином. Все мальчишки были с винтовками, а один из них тащил еще одну из тех полотняных сумок, которые разбойники Робина утащили у сестры. «Вы вдвоём не смогли покрыть такое большое расстояние, да?» — спросил её Робин. «Я думаю, чёрт побери, что мы прошли немало!» Пол стряхнул последние остатки сна. «Я рассчитывал, что утром мы сделаем ещё около мили. Робин пренебрежительно хмыкнул. «Скорее уж, вероятнее всего». «Я во всяком случае сел и подумал ещё в пещере. Я знал, что вам придётся где-то делать лагерь, может, даже громоздить нечто подобное». Он оценивающе посмотрел на валуны и стену из снега. «Вы сделали для себя здесь ловушку. Когда костёр погаснет, эти лесные звери прыгнут на вас со всех сторон. Мы их много видели, но остановились с подветренной стороны и низко у земли, так что они-то нас не видели». «Спасибо за предупреждение», — сказала сестра. «О, мы пришли не для того, чтобы предупредить вас. Мы шли за вами, чтобы не дать им вас убить». Робин спустился с валуна, и другие мальчишки тоже. Они стояли вокруг костра, грея руки и лица. «Это было нетрудно. Вы оставили такой след, как будто плуг прошёл. И кроме того, вы кое-что забыли». Он открыл другую походную сумку, залез в неё и вытащил второй кувшин самогона, которых Юг дал полу. «Вот!» – и бросил её сестре. «Я думаю, что здесь осталось достаточно, чтобы глотнуть всем». Там было достаточно, и тепло от самогона грело в животе у сестры. Робин послал троих ребят стоять на страже вокруг лагеря. «Хитрость заключается в том, чтобы производить как можно больше шума», сказал Робин после того, как они ушли. «Они не станут стрелять в кого-то конкретного, потому что кровь сведет с ума всех остальных зверей в лесу». Он сел около костра, стащил свой капюшон и снял перчатки. Если ты хочешь спать, сестра, то лучше тебе сделать это сейчас. Нам нужно сменить их на часах перед рассветом. Кто сделал тебя таким ответственным? Я сам. Свет от костра отбрасывал тени на его лицо, вспыхивал отблесками на тонких волосах и косточках. Он был похож на князя первобытного племени. Я решил помочь вам добраться до Мэри Зрест. — Почему? — спросил Пол. Он был настороженно настроен к парню, не доверяя ему ни на грош. «Зачем тебе это? Может быть, мне захотелось прогуляться на свежем воздухе? Может, мне захотелось попутешествовать?» Его взгляд скользнул к сумке сестры. «Может, я хочу посмотреть, найдёте ли вы того, кого ищете? В любом случае, я оплачиваю свой долг. Вы, ребята, помогли мне с одним из наших, и я ваш должник». «Так что я доставлю вас утром в Мэри's и будем считать, что мы в расчёте, хорошо?» «Ладно», — согласилась сестра, «и спасибо тебе. Кроме того, если вас двоих завтра убьют, я хочу забрать стеклянное кольцо. Вам оно будет не нужно». Он прислонился к валуну и закрыл глаза. «Вы бы лучше поспали, пока можно». Из леса эхом долетел винтовочный выстрел, а следом за ним два других. Сестра и Пол озабоченно посмотрели друг на друга, но молодой разбойник лежал спокойно и неподвижно. Звуки винтовочных выстрелов с перерывами продолжались еще около минуты. Затем несколько сердитых вскриков нескольких животных, но их крики затихли, как будто они уходили. Пол потянулся за самогоном, чтобы допить последние капли, а сестра откинулась, чтобы отдохнуть и подумать о завтрашнем дне.